«Ну, пожалуй, на сегодня все». Ирина Леонидовна вытерла руки полотенцем, с удовольствием глядя на большой дубовый стол, заставленный всевозможными блюдами. «Спасибо тебе, Ир, за помощь», — поблагодарила она соседку. «Сама бы до ночи возилась». «Да брось ты, Ир», — отмахнулась полная женщина лет пятидесяти. «Твои-то когда прилетают?» Ирина Леонидовна сдвинула брови, вспоминая рейс самолета, которым должен был лететь ее сын с молодой женой и их годовалой дочкой. «В семь двадцать прибытия. Пока багаж, то да сё, в Каменск. «Думаю, только к десяти будут». «Ну, добро. Ладно, пойду я», — засобиралась Вера и пожилая женщина поднялась, чтобы проводить соседку. На аккуратной дорожке, выложенной гранитной плиткой, их с восторженным тявканем встретил кучерявый комок белоснежной шерсти, крохотный песик породы шицу. «Гоша, не путайся под ногами», — строго велела Ирина Леонидовна. Вера вышла за ворот и, улыбнувшись, помахала рукой на прощание хозяйки дома. «Приходи завтра», — крикнула ей вслед Ирина Леонидовна и так кивнула. Облизываясь и пофыркивая, Гоша с любопытством выглянул из-за ворота. «Пойдем домой», — позвала Ирина Леонидовна. Она уже начала закрывать дверь, как внезапно ее взгляд задержался на почтовом ящике, привинченном к воротам. Сквозь симметрично расположенные отверстия железной коробки что-то белело, и Ирина Леонидовна недоуменно пожала плечами. Что это? Газета она не выписывала, рекламные агенты сюда почти не захаживают. По правде говоря, она вообще затруднялась вспомнить, когда в последний раз мимо ее дома проходил почтальон. «Письмо?» — осенил ее догадка, и она открыла ящик, извлекая наружу продолговатый плотный квадратик. Конверт был без адреса и марки, лишь напротив графы «Кому?» была наклеена полоска с отпечатанным на принтере текстом. «Воспитателю детского сада Ромашка. Кожуховой Ирине Леонидовне». Пожилая женщина почувствовала легкий укол в область виска и даже инстинктивно прижала ладонь, коснувшись ритмично пульсирующей жилки. «Что это такое?» — тихо произнесла она вслух, вновь перечитывая адресат. Какая воспитательница? Ее работа воспитателем детского сада закончилась очень давно, прости господи, 15 или 14 лет назад, после одного очень неприятного даже, откровенно говоря, трагического случая. Кто и зачем ей мог прислать письмо, намекая при этом на работу воспитателем в лихие 90-е? Гоша вопросительно тякнул, как если бы спрашивал хозяйку, мол, чего же ты медлишь, скрывай поскорее эту белую бумажную штуковину и проверь, что там. Ирина Леонидовна заперла ворот и направилась к крыльцу. Первой ее мыслью было разорвать конверт сразу же, но она не рискнула делать это на ходу, боясь повредить ее содержимое. Лишь оказавшись в гостиной, где был накрыт праздничный стол, пожилая женщина трясущимися пальцами с тихим шелестом оторвала боковую полоску конверта. Наружу выпала блеклая ксферокопия газетной вырезки, и Ирина Леонидовна, надев очки, принялась торопливо читать. «Криминальная хроника. 3 июля 1992 года». Представители правоохранительных органов сообщают, что по факту исчезновения 26 июня Марии Федоровой прокуратуры возбуждено уголовное дело. Как было установлено, в тот злополучный день на отдых в район поселка Вербы выехала группа детей из детского сада «Ромашка». Группу сопровождали двое воспитателей. В какой-то момент они потеряли бдительность и малыши разбрелись. Когда воспитатели спохватились, при пересчете выяснилось, что отсутствует Маша Федорова. Трехдневные поиски привели к заброшенному колодцу, в котором и был обнаружен труп девочки. Решается вопрос о возбуждении в отношении нерадивых воспитателей уголовного дела по халатности. Органы следствия не исключают, что к исчезновению ребенка причастны цыгане, чей табор несколько дней располагался неподалеку от поселка. Она прочла статью снова, затем еще раз. Каждое слово этой жутковатой заметки было равносильно удару крапивы по незаживающей ране. В груди что-то ширилось и неуклюже ворочалось, словно некое существо, очнувшееся от долгой глубокой спячки. Ирина Леонидовна перевела заторможенный взгляд на фотографию девочки. Изображение было размытым, но это не помешало узнать в ней погибшую Машу. Женщина медленно убрала ксерокопию газетной вырезки обратно в конверт, после чего вновь извлекла ее наружу и прочитала статью в четвертый раз. И лишь после этого с непроницаемым лицом порвала письмо вместе с конвертом на мелкие части. Смяв их, Ирина Леонидовна сунула обрывки в карман цветастого передника. Кому и зачем понадобилось ворошить далекое прошлое? Прошлое, которое давно и тихо сгинуло, словно брошенный на глубину камень по прошествии стольких лет поросший водорослями и занесенный илом вперемешку с речным песком. Это письмо словно скальпель скрыло старый рубец — который временами доставлял ноющую боль, выпуская наружу вязкий, дурно пахнущий гной, заставляя воскресить в памяти события того дня вплоть до мельчайших подробностей. Да, она вспомнила. Тогда стояла солнечная погода, и средняя группа детского сада «Ромашка» отдыхала на пикнике в лесу. В какой-то момент в результате недосмотра взрослых, ее в первую очередь, а также вследствие истечения других трагических обстоятельств, погибла одна из воспитанниц, Маша Федорова. Девочка провалилась в старый колодец, погибнув от травм при падении. И хотя Ирину Леонидовну не стали привлекать к уголовной ответственности за очевидную халатность, оставаться дальше воспитателем желания не было. Как только закончилась проверка по факту смерти несчастной девочки, она тут же написала заявление об увольнении. Пожилая женщина встала, не видяще глядя в окно. тюлевые занавески лениво колыхал вечерний ветерок, словно забавляясь с ним, как кот, играющий с бантиком на веревочке. «Кто это отправил?» — тихо спросила Ирина Леонидовна, глядя в темнеющий за воротами лес. «Кому нужно поднимать все это наружу?» Повернувшись, она принялась бесцельно двигать по столу фужеры и тарелки с вилками. Внутренняя пожилая женщина отдавала себе отчет, что эти бессмысленные действия просто вызваны отчаянной потребностью себя чем-то занять и отвлечь от мысли о странном письме. «Мальчик!» — Олег! — неожиданно сверкнула в мозгу. И Ирина Леонидовна, вздрогнув, задела графин с яблочным компотом. Уже будучи переставленным на самый край стола, он не удержался и с грохотом упал на дощатый пол, разлетевшись в дребезги. Холодные брызги компота попали на ее морщинистые икры, и она, неуклюже присев, принялась собирать осколки. «Мальчик! Точнее, парень! Олег Тюрин! Его ведь убили!» — эти слова оглушительно звенели в голове, будто она находилась под куполом колокола. Ирина Леонидовна вспомнила, как недавно по телевидению сообщали о диком происшествии. Какие-то нелюди сварили заживо в котле одного юношу. Беднягу звали Олег Тюрин, и он был одним из тех, кто тогда был на пикнике. После этой кошмарной новости Ирина Леонидовна весь день ходила под гнетущим впечатлением, гадая, кому и зачем понадобилось с таким зверством лишать парня жизни. Размышляя о возможной связи письма со страшной смертью ее бывшего воспитанника, Ирина Леонидовна неудачно схватилась за донышко расколовшегося графина, глубоко порезав безымянный палец. Охнув, она все же нашла в себе силы донести осколки до мусорного ведра и лишь затем занялась кровоточащей раной. «Сынок, ну где вы? Я вас очень жду», — с щемящим сердцем подумала она за бинтовый палец дрожащей рукой. Женщина с надеждой посмотрела на часы. Еще только семь вечера. Самолет с ее родными опустится в горно-алтайске лишь через 20 минут. Нужно выпить успокоительное. Приняв капли пустырника, Ирина Леонидовна запила их теплой водой. Вечерела. Погруженная в свои тревожные мысли, она не замечала человека, притаившуюся за окном. Затаив дыхание, он неотрывно смотрел на старую, встревоженную женщину. В какой-то момент на губах человека выступила слюна, и он полтоядно облизнулся. Совсем как голодное животное. Немного побыв на кухне, Ирина Леонидовна вернулась в гостиную. Чтобы блюда не заветрились, она накрыла их глубокими прозрачными мисками. Включила телевизор, но, прощёлкав пультом все каналы по кругу, раздражённо выключила его, после чего села, сложив руки перед собой. Забинтованный палец слегка пульсировал, словно миниатюрное сердечко, и Ирина Леонидовна устало прикрыла глаза. «Господи, спаси сохрани мою душу грешную», — подумала она. «Спаси сохрани душу Машеньки и Олега, Господи». Незаметно пожилая женщина задремала. Когда она открыла глаза, на часах было почти восемь. Всполошившись, Ирина Леонидовна набрала номер сына, но абонент был вне зоны доступа. Она позвонила в аэропорт, но каждый раз в ответ играла бесконечно нудная музыка, после чего линия обрывалась. Наконец она сумела пробиться в справочную, где ей вежливо сообщили, что рейс, которым должен прилететь ее сын с семьей, задерживается на час. Вздохнув, Ирина Леонидовна вышла из гостиной. — Пора Гоша домой, — подумала она и направилась к выходу. Однако шицу молчал. Женщина обошла дом с недоумением остановилась у ворот, которые были приоткрыты ровно настолько, чтобы позволить протиснуться ее пушистому любимцу наружу. — Я же закрывал дверь, — растерянно пробормотала Ирина Леонидовна, словно пытаясь оправдаться неизвестно перед кем. — Я точно помню. — Сейчас не имеет никакого значения, закрыл я дверь или нет, — с тревогой подумала она. Дверь открыта, и, скорее всего, Гоша выскочил наружу. Немного поразмыслив, она вышла за ворота, оглядевшись. «Гоша?» — позвала женщина, но пес не откликался. Нерешительно переступив ногами, Ирина Леонидовна уже хотела было двинуться к Вере. Гоша пару раз забегал на участок соседки, как неожиданно уловила слева какое-то мимолетное движение. Она медленно обернулась в сторону леса. «Гоша?» Среди листвы, колыхаемой ветром, послышалось едва различимое тявканье. «Гоша, быстро ко мне!» — сердито крикнула Ирина Леонидовна, но в ответ лишь шелохнулся кустарник. «Маленький засранец, погоди, я тебе устрою», мысленно пообещала она, направившись к лесу. Лай раздался вновь, на этот раз с левой стороны. Казалось, собака дразнит свою хозяйку, предлагая поиграть в прятки. «Ну хорошо же», пробурчала женщина у шаги. Она была уверена, что как только она окажется в лесу, Гоша тут же с радостным лаем кинется навстречу, однако ее надежды не сбылись, собаки нигде не было. Раздражение постепенно уступало свое место гневу, Ирина Леонидовна неожиданно подумала, что попадись ей Гоши сейчас, она задала бы ему хорошую трепку. Нашел время шутки шутить. «Гоша!» — крикнула она, уловив боковым зрением, как что-то промелькнуло среди деревьев. Она сделала два шага вперед, вновь услышав знакомый лай. Женщину снова охватила тревога. Даже не тревога, страх. Липкий, обволакивающий страх. Что с ним происходит? Он никогда себя не вел так. Словно отвечая на ее мысленный вопрос, среди зарослей раздалось повизгивание. Ирина Леонидовна направилась в сторону звука, но спустя несколько секунд лай послышался справа, затем слева, потом за спиной. В какой-то момент ей начало казаться, что она сходит с ума. «Я пошла домой, паршивец», — устала, — произнесла она. «Делай, что хочешь». Однако, как только Ирина Леонидовна развернулась, из кустов донесся жалобный скулеж, от которого по ее старческому телу прошел мороз. Забыв обо всех обидах, она из последних сил кинулась в чащу, туда, откуда раздавался душераздирающий вой ее собаки. Острые ветки нещадно хлестали по лицу и рукам, за шиворот набились мелкая труха и сосновые иглы, царапая шею. В итоге она зацепилась ногой за выпирающий корень и испуганно вскрикнув растянулась на земле. Обрывки конверта и копии газетной заметки высыпались из ее передника, напоминая хлопья снега. Ирина Леонидовна медленно поднялась, и, припадая на ушибленную ногу, захромала дальше. «Гоша!» — позвала она, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Гоша, где?» Слова застряли в глотке, и она застыла на месте, как вкопанная. Потерла глаза, тщетно надеясь на то, что увиденное ей померещилось. Что за ерунда? В метрах в десяти от нее прямо из земли торчала закопанная по пояс кукла. Самая обыкновенная кукла времен СССР из розоватого пластика. Светлые кудряшки закрывали ее лицо — Игрушечные руки торчали вверх, словно она пыталась выбраться наружу. Ирина Леонидовна, напрочь забыв о собаке, сделала два неуверенных шага вперед. «Письмо!» — кольнула внезапная мысль. «Это как-то связано?» Еще один шаг. Подул резкий ветер, смахивая искусственные кудряшки с кукольного личка. Ирина Леонидовна замерла. Что-то ненормальное было с лицом, что-то... Она приблизилась на ватных ногах к странной кукле и, с трудом наклонившись, уставилась на пластмассовую игрушку. «О, Господи!» Мордашка куклы была заклеена измятой фотографией в виде лица девочки, и даже невзирая на царапины и низкое качество изображения, пожилая женщина узнала ее. На бывшую воспитательницу детского сада «Ромашка» со снимка смотрела Маша Федорова, та, что погибла в колодце много лет назад. «Нет!» — хрипло выдавила Ирина Леонидовна. «Да», — говорили глаза с фотографией. — «меня убили, Ирина Леонидовна, в то время как вы были погружены в журнал о модных платьях, сидя в тенечке, за мной гнались мои одногруппники, осыпая градом камней, пока я не провалилась в колодец, где умирала целых два дня». Эти слова были похожи на обжигающие удары хлыста, они прозвучали в голове пожилой женщины так отчетливо и громко, что у нее все поплыло перед глазами. У нее закружилась голова, и, чтобы не упасть, Ирине Леонидовне пришлось и переоцастывал еле. Он был прохладным и шершавым, как задубевшая шкура старой рептилии. Нет, пробормотала она, не сводя столбенелого взгляда жуткой куклы. Нет, Машенька, ты. Она закашлялась. — ты не можешь меня винить? Она хотела что-то сказать про несчастный случай, но в этот момент ей показалось, что лицо давно умершей девочки подмигнуло ей. Ирина Леонидовна вскрикнула. Она почувствовала себя человеком, балансирующим на краю пропасти. «Домой!» — шепнул внутренний голос. Деловито и спокойно, будто давая совет, сколько соли требуется для блюда. «Здесь очень плохое место, поэтому быстрее домой. Без Гоши. Потому что его больше нет». Ирина Леонидовна облизнула пересохшие губы. «Да, все верно. Она пойдет домой, запрет дверь. А Гоша, наверное, уже поджидает ее у калитки и...» Однако вместо того, чтобы развернуться и уйти, она неожиданно склонилась над куклой и, ухватившись за руки, потянула ее наверх. Сперва ничего не происходило, словно игрушка была намертво зацементирована. Затем что-то тихо хрустнуло, и кукла оказалась в руках женщины. Ее выцветшее бледно-зеленое платье было пропитано темной жидкостью. Тут же потянуло тяжелым запахом, с мрадом гнили и разложения. Ветер сколыхнул платье, и Ирина Леонидовна обратила внимание, что нижняя часть куклы держалась всего на нескольких стежках нити. Казалось, игрушку сломали, а затем сшили вновь. Шили грубо и торопливо, мол, кто заметит швы под платьем. «Он тяжелый», — почему-то подумала пожилая женщина, продолжая в каком-то оцепенении держать куклу. Как по команде, стежки, скрепляющие пластиковые тельцы, начали лопаться один за другим. Разлом быстро увеличивался, напоминая ухмылку психопата. Странно потяжелевшие ноги куклы начали отрываться, мелькнуло что-то влажное, грязно-розовое. Наконец ноги отвалились, и за ними из верхней части куклы с чавканьем шлепнулось месиво тухлого мяса. Ирина Леонидовна истошно закричала, ее ноги подогнулись, и она грузно сползла на землю. С удорожным движением она отбросила укороченный обрубок куклы. Без ног, с развивающимся грязным платьем, кукла стала похожа на гротескный колокольчик. А Маша Федоров продолжал с упреком смотреть на бывшую воспитательницу. «Помогите!» — прошептала Ирина Леонидовна. Грудь разрывала от неистого колотящегося сердца, перед глазами вспыхивали тлеющие искры. «Помогите!» Тускнеющий взгляд остановился на каше из разлагающегося мяса, сплошь кишащего червями. И когда прямо над ухом послышался хриплый смех, она потеряла сознание.